Максимилиан Вильфор поднялся почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния. Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение двадцати пяти лет, сделала из него нечто большее или, может быть, меньшее, чем человек. Его взгляд в первый миг растерянный и блуждающий остановился на Максимилиане. Кто вы, сударь, — сказал он, — откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите! Мурель не двигался. Он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища, от смятой постели и бледного лица на подушках. Уходите! Слышите! — крикнул Вильфор. Да в тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти. Тот окинул безумным взором Валентину, Обоих мужчин, комнату. Хотел, по-видимому, что-то сказать. Наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, Несмотря на вихрь горестных мыслей, Проносившихся в его мозгу, Он схватился за голову И бросился к выходу. Ильфоры Довриньи, На минуту отвлеченные от своих дум, Посмотрели ему вслед И обменялись взглядом, который говорил «Это сумасшедший!» Но не прошло и пяти минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами, и появился Моррель, который с нечеловеческой силой, подняв кресло, нуартье внес старика на второй этаж. Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины. Все это он проделал с удистеренной силой иступленного отчаяния. Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Мурель подвез его к кровати Валентины. На этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы и все чувства паралитика. И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Фильфор испугался. Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное. — Смотрите, что они сделали! — крикнул Мурель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которую он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. — Смотрите, отец! Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нортье своим отцом. Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза. Жилы на лбу вздулись. Синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски. Этому внутреннему взрыву потрясающему все его существо не хватало только крика. Этот крик словно выступал изо всех пор, страшный в своей немоте, раздирающий в своей беззвучности. Довриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту. «Сударь!» — крикнул тогда Морель, схватив неводвижную руку паралитика. «Меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь, вы знаете! Скажите им! Скажите!» Рыдания заглушили его голос. Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии. Наконец слезы хлынули из глаз Нортье, более счастливо, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову лишь закрыл глаза. — Скажите, что я был ее женихом, — продолжал Моррель. — Скажите, что она была моим другом. Моей единственной любовью на свете Скажите им, что я бездыханный труп принадлежит мне И он бросился на колени перед постелью Судорожно вцепившись в нее руками Видеть этого большого, сильного человека Раздавленного горем было так мучительно Что Довринье отвернулся, чтобы скрыть волнение Фильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, который влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Моррелю руку, но Максильян ничего не видел. Он схватил ледяную руку Валентины, и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край пустыни. Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы. И все же один звук господствовал над всем. То было хриплое, страшное дыхание Энуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди. Наконец Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить. Сударь. Сказал он, «Вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре. И все же я, ее отец, прощаю вам это, ибо я вижу ваше горе велико и неподдельно, ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева. Но вы видите... Ангел, который сулил вам счастье, покинул землю. Ей не нужно больше земного поклонения. Отныне она предстала перед Творцом. Проститесь же с ее бренными останками, коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда. Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит. — Вы ошибаетесь, сударь! — воскликнул Муррель, поднимаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал. — Вы ошибаетесь! Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе. Посылайте за священником, господин Девильфор. А буду я. — Что вы хотите сказать, сударь? Пробормотал Вильфор. Полубезумный выкрик Морреля заставил его содрогнуться. — Я хочу сказать, что вас два человека, сударь! Продолжал Моррель. Отец довольно плакал. Пусть выступит королевский прокурор. Глаза Нвартье сверкнули. Довреньи подошел ближе. — Я знаю, что говорю, сударь. Продолжал Морель, читая по лицам присутствующих все их чувства. «И вы знаете не хуже моего то, что я скажу». «Валентину убили!» Вильфор опустил голову. Довриньи подошел еще на шаг, но Артье утвердительно опустил веки. «В наше время», — продолжал Морель, — «живое существо». Даже не такое юное и прекрасное, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор, — закончил Моррель с возрастающим жаром, — здесь нет места жалости. Я вам указываю на преступление. Ищите убийцу. И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то Давриньи. Но вместо того, чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом. — Да, — показал старик. — Верно, — сказал Давриньи. — Вы ошибаетесь, сударь. Проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и свое собственное волнение. «В моем доме не совершается преступлений. Меня разит судьба. Меня тяжко испытует Бог, но у меня никого не убивают». Глаза Нвартьея сверкнули. Добриньи открыл рот, чтобы возразить. Моррель протянул руку, призывая к молчанию. «А я вам говорю, что здесь убивают!» — сказал он негромко, но грозно. «Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за четыре месяца! Я вам говорю, что четыре дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось!» «Благодаря предосторожности господина Луартье, я вам говорю, что дозу удвоили!» «Или переменили я, ты на этот раз злодеяние удалось!» «Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин Довриньи вас об этом предупредил, и как врач, и как друг вы бредите, сударь!» — сказал Вильфорд, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли. «Я брежу!» — воскликнул Морель. «В таком случае я обращаюсь к самому господину Довриньи, Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные и в вашем саду перед этим домом вечер смерти госпожи ран тогда вы оба, думая, что вы одни говорили об этой трагической смерти, вы ссылаетесь на судьбу, вы несправедливо обвиняете Бога, но судьба и Бог участвовали в этой смерти только тем, что создали убийцу Валентини. Вильфоры да Вриньи переглянулись. — Да-да, припомните, — сказал Морель, — вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись вам мраке, но они достигли моих ушей. Конечно, после этого вечера, видя преступную снисходительность господина Давильфора Вильфора к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не был бы тогда одним из виновников твоей смерти, Валентина. Любимая, но виновник превратится в мстителя. Это четвертое убийство, очевидно, для всякого. Если отец твой покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу. И словно природа жалилась, наконец, над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы. Последние слова Мореля замерли в его гортании, Из груди его вырвалось рыдание, Непокорные слезы хлынули из глаз. Он покачнулся и с плачем вновь упал на колени У кровати Валентины. Тогда настала очередь до Виньи. Я разделяю чувства господина Мореля И тоже требую правосудия, — сказал он громко. У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу. «Боже мой!» — еле слышно прошептал Вильфор. Орель поднял голову и, читая в глазах старика, горящих нечеловеческим пламенем, сказал, «Смотрите, господин Нуартье хочет говорить». «Да!» показал Нортье, с выражением особенно ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде. — Вы знаете убийцу? — спросил Муррель. — Да, — ответил Нортье. — И вы нам его укажете? — воскликнул Максимилиан. — Мы слушаем. — Господин Добреньи, слушайте. — Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Мурелю, грустно и нежно. Одной из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину. Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь. Вы хотите, чтобы я вышел? Горестно воскликнул Мурель. Да, показал Нуартьей, пожалейте меня. Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь. «Но потом мне можно будет вернуться?» — спросил Максимилиан. «Да. Я должен выйти один?» «Нет». «Кого же я должен увести? «Господина Давильфор? «Нет». «Доктора?» «Да». «Вы хотите остаться один с господином Давильфор? «Да». «Он поймет вас?» «Да, будьте спокойны, — сказал Вильфор, — радуясь, что следствие будет вести с глазу на глаз. Я отлично понимаю отца!» Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали. Добриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату. Тогда во всем доме воцарилось молчание более глубокое, чем молчание смерти. Наконец, через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились Давренье и Моррель, один погруженный в задумчивость, другой задыхающийся от горя. «Идемте», — сказал Вильфор, и он подвел их к Нуртьей. Моррель внимательно посмотрел на Вильфора, Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно. Багровые пятна выступили у него на лбу, его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски. «Господа!» — сдавленным голосом сказал он Давриньи и Морелю. «Дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах». У тех вырвалось невольное движение. «Умоляю вас», — продолжал Вильфор. «А что же виновник?» — сказал Мурель. «Убийца, отравитель!» «Будьте спокойны, судри. «Правосудие свершится», — сказал Вильфор. «Мой отец открыл мне имя виновного. Мой отец жаждет мщения, как и вы». Но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец? — Да, — твердо показал Нортьей. Моррель невольно отшатнулся жестом ужаса и недоверия. — Сударь! — воскликнул Вильфор, удерживая Морреля за руку. — Вы знаете, мой отец непреклонный человек. — Если он обращается к вам с такой просьбой, Значит, он верит, что Валентина будет страшно отомщена. Правда, отец? Старик сделал знак, что да. Вильфор продолжал. Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа. Я прошу у вас три дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд. И через три дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит дрогнуться самое бесчувственное сердце. Правда, отец? При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика. «Обещание будет исполнено, господин Нуартье», — спросил Моррель. Довреньи взглядом спросил о том же. «Да», — показал Нуартье с мрачной радостью в глазах. «Так поклянитесь, господа», — сказал Вильфор, соединяя руки Довреньи и Морреля, «поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне». Довреньи отвернулся и неохотно прошептал «да», Но Моррель вырвал руку из рук Вильфора, Бросился к постели и прижался губами К холодным губам Валентины И выбежал вон с протяжным стоном отчаяния. Как мы уже сказали, все слуги исчезли. Поэтому Вильфору пришлось спросить довренье да взять на себя все те, Многочисленные сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах. Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижное горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы. Эльфор, заперся в своем кабинете, Давреньи пошел за городским врачом обязанность, которого свидетельствовать смерть и которого почтительно именуют доктором мертвых. Но Артье не захотел расставаться с внучкой. Через полчаса Давреньи вернулся со своим собратом. Дверь с улицы была заперта. И так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить у комнаты Валентина он остановился. У него не было сил снова войти туда. Оба доктора вошли одни. Нортье сидел в кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она. Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который пол жизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы. — Да, — сказал Довриньи со вздохом. — Бедная девушка мертва, сомнений нет. — Да, — коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простынёй лицо Валентины. Артье глухо захрипел, Довриньи обернулся, Глаза старика сверкали. Довринги понял, что он хочет видеть свою внучку. Он подошел к кровати и, пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное, и бледное лицо, похожее на лицо спящего ангела. Слезы, выступившие на глазах Нортье, сказали довринги, как глубоко благодарен ему несчастный стоит. Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины на краю стола и, совершив эту последнюю формальность, вышел, провожаемый Довриньи. Вильфору услышал, как они спускались с лестницы и вышел из своего кабинета. Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к Довриньи. — Теперь нужен священник, — сказал он. «Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить?» спросил Давринги. – «Нет», — отвечал Вильфор, — «обратитесь к ближайшему». «Ближайший», — сказал городской врач, — «это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите, проходя мимо, я его попрошу». «Будьте добры, Давринги, – сказал Вильфор. «Пойдите с господином доктором». «Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно». Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки. Вы хотите с ним поговорить? Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда? Священник должен понимать все страдания, тем более страдания отца. Вильфор вручил до ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу. Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех зол. Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоящего на пороге соседнего дома. «Вот тот, о котором я вам говорил», — сказал доктор мертвых. Довриньи подошел к священнику. «Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу?» потерявшему только что дочь, королевскому прокурору Девильфору. — Да, сударь, — отвечал священник с сильным итальянским акцентом, — я знаю, смерть поселилась в его доме. — Тогда мне не зачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает. — Я шел предложить свои услуги, сударь, — сказал священник, — наше назначение идти навстречу нашим обязанностям. Это молодая девушка. Да, знаю, мне сказали слуги. Я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее. Благодарю вас, сказал Довренье. Раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья. Иду, сударь. — отвечал Аббат, — и смею сказать, что не будет молитвы горячей, чем моя. Довриньи взял Аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью. Когда они входили в комнату, глаза Нуартьея встретились с глазами Аббата Вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника. Довриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал Довриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье. Обещание аббата звучало торжественно, и для того должно быть, чтобы ему не мешали в его молитве и не беспокоили Нуартье в его горе, Он едва до удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к госпоже де Вильфор.